А когда уверен, что все в порядке, мы вернемся в город. О, где я? Я его немного встряхнул, но он не просыпался. Потому я стал ждать и сам в этот момент смотрел по сторонам, когда услышал его голос. Похоже, мужчина очнулся. Убедившись, я подошел к нему. Очнулся! сказал я, и он кивнул. Ага, где я? А, точно! Тот гигантский скелет! Ай! Сознание вернулось, он широко открыл глаза, закричал, и живот пронзила боль. Похоже, до конца я его не вылечил. Но на то это и первая помощь. Возможно, эффект и не был таким уж большим. Лучше ему потом в больницу сходить. Думая об этом, я обратился к нему. Я его победил. Вот, доказательство. Я показал магический камень размером с ладонь. Именно его я нашёл среди костей. Я разломил череп гигантского скелета, потому пришлось искать среди обломков костей. Но времени у меня хватало. В итоге я нашёл камень. Большой. Видать, из-за размера монстра. Видя его, мужчина удивлённо уставился на меня. Такой эквивалентен золотому классу. Детали я, конечно, не знаю. <coughs> но это ценная вещь. Конечно, это магический камень. Только вопрос, есть ли в нём сила? Будь противник золотого класса, я бы его не победил, скорее всего. Думаю, мне просто повезло, что выпало, такая редкая вещь. Иногда бывает. Если монстру много лет, его теле может появиться высококачественный магический камень. И я нашёл того, кого не трогали очень долго. В любом случае, этот магический камень можно продать за большие деньги. Ну а что до мужчины? Будь у меня такой магический камень... Нет. Он хотел что-то сказать, но закрыл рот. И я понимал, что именно. Его, скорее всего, можно продать дороже, чем за 15 золотых монет. То есть, он мог распрощаться с долгом. Но мужчина не попросил его. А вот так. Я сказал, бери, если хочешь. И, конечно, я не собирался делать это просто так. Ты серьезно? Камень ведь выпал из монстра, которого ты убил, и ты предлагаешь его мне? Мужчина колебался, но совершенно точно хотел этот камень. Я ему ответил: конечно, не просто так. На лице мужчины появилось понимание. И все же ты знаешь, какое у меня положение. Не думаешь, что я могу что-то сделать? для такого сильного авантюриста? И это было правдой. Когда он говорил, что я сильный, то я мог согласиться, что стал сильнее, чем когда был жив. Хотя с точки зрения простого человека, может так и было. Потому он и ответил так, будто ничего не мог до меня сделать. Если верить его истории, он не просто должник, но ужасный авантюрист. Он не знал, как может компенсировать мне это финансово или физически. Так он считал. А для меня живой человек был очень полезен. Я нежить. И не могу свободно перемещаться по городу. Мне было сложно делать даже покупки. И мне бы не помешал кто-то кто делал бы это за меня. А он будет делать это для меня в качестве компенсации. То есть он нужен мне для помощи в Мальте. Но чтобы объяснить его подробности, у меня не хватало доверия. И я не могу ограничиваться лишь тем, что не сообщу, что я нежить. И вообще, если он узнает, ему это может причинить неудобство. Потому я думал не говорить ему об этом. А он будет помогать мне в разных важных для меня вопросах. Я сказал, «Ничего сложного. Мне не надо. Тогда что? Мой внешний вид». «Я не могу просто зайти в гидио или магазин. Хочу, чтобы ты делал покупки и отчитывался». После этих слов я сделал перчатку и показал руку. Всё тело или лицо я показать не мог. Но так было вполне безопасно. Рука была на месте, и всё же она была сохшейся. Такие авантюристы тоже бывают. Ветерана подобным не удивишь. Но он был новичком, которого даже авантюристом пока было назвать сложно. Приведи мои руки он с непривычки попятился назад. И всё же он не подумал, что я монстр. Похоже, он посчитал, что это старая рена. Мне полегчало от того, что всё прошло, как мне хотелось. И я продолжил. Это... Сделал монстр. И мой голос... Тоже изменился. А вот как. Всё же у сильных авантюристов и опасности другие. Он слегка всё решил стать авантюристом, но в опасностях особо не задумывался. Хотя у него были финансовые сложности. И ему просто было недоподобных мыслей. Увидел мою руку... Его буквально холодной водой окатили. Какое-то время он думал, а потом кивнул. «Хорошо, это я вполне могу. Но это действительно всё. Я уже говорил, что это слишком выгодно для меня». «Так ты думаешь?» «Хотя, может и так. Я добавлю ещё одно условие». Мужчина кивнул мне. Я собирался назвать ещё условия. он смотрел немного разочарованно. Всё же он считал, что всё было слишком хорошо, чтобы быть правдой. Только Мейсл обманули его предчувствия. «Всчёт долго. Когда я буду приходить в твоё заведение, накорми меня бесплатно. Устраивает?» Вначале он не понял, что я сказал, но постепенно слова дошли до него, и он грустно улыбнулся. «Ты серьёзно не шутишь надо мной?» «А что? Просто за такое не дает магические камни, которые больше 15 золотых стоят?» «Не устраивает?» «Не то чтобы. Ешь сколько хочешь» а я буду работать так, чтобы мой ресторан никогда не прикрыли. Спасибо, господин. После этих слов на лице мужчины появилась улыбка. Глаза были красными, из них текли слезы. Я понял, что поступил правильно. После обсуждения долго мужчины, который он ведет магическим камнем и помощью мне, мы стали обсуждать, что теперь будем делать. Хотя много я и так уже решил. То есть мы покинем лабиринт и вернёмся в город. Все же мужчина достиг своей цели и заполучил магический камень и теперь ему было ни к чему подвергать себя опасности, спускаясь глубже. Я же считал, что идти дальше с ним по опасному лабиринту слишком рискованно. Никаких проблем, если появятся обычные скелеты Тина или Гоблина. Но всё не обязательно будет складываться именно так. Если появится ещё один гигантский скелет, безопасность мужчины я точно гарантировать не смогу. Я предложил возвращаться, а у мужчины отказываться не было ни одной причины. Так что он согласился. Вообще выбраться отсюда было проблематично. Но я успел совсем разобраться, пока этот человек был без сознания. После уничтожения гигантского скелета появились магические письмена перехода. Неизвестно, куда вел телепорт, хотя я предположил, что скорее всего нас отправит назад. Даже если не так, другого пути у нас нет, и нам ничего не оставалось, кроме как воспользоваться телепортом. В итоге мы вернулись назад и теперь решили направиться домой. Обратная дорога была куда проще. Возможно, дело было в силе мужчины или его смелости. Сейчас он вел себя совсем иначе. Я сражался с сильными монстрами и кое-чему обучил его. Когда мы натыкались на монстров, он оставался спокоен и понимал, что должен делать. Он не мог драться с монстрами один на один и победить. И все же он мог оторваться от монстра и сбежать, что было значительным прогрессом. Если продолжить, то через год или два он сможет достичь медового ранга. Но мужчине это было ни к чему. Хотя он должен будет брать задания вместо меня и докладывать потому хотелось, чтобы он хоть немного обзавелся боевыми навыками. Однако со сложными запросами я буду обращаться к Лорейн, потому мне было достаточно, чтобы он мог самостоятельно ходить в лес и лабиринт. «Фух, наконец выбрались. Давно я не ощущал свежего воздуха. Хоть времени и не так много прошло, прямо ощущаю ностальгию», — сказал мужчина, выйдя из лабиринта и вздохнув. И я понимал его чувства. Всё же были случаи, когда я был всего в шаге от смерти. Попал в безопасное место, напряжение сразу же уходило. Мы вышли из лабиринта, хотя и здесь встречались монстры, однако тут они были редки. Пока нельзя было расслабляться, но сегодня я решил не обращать на это внимания. И все же я подумал указать на это. Пока не вернулись в город, считай, что мы в лабиринте, сказал я, направляясь вперед. А мужчина начал паниковать. А погоди, господин, я понял! Я снова почувствовал себя вантеристом и захотелось улыбнуться. Но моя сухая кожа мне этого не позволяла. Хотелось бы когда-нибудь. Улыбаться по-человечески. С этими мыслями я пришёл вместе с мужчиной к станции с повозками. «А вот и моё заведение, господин. Ну как, может зайдёшь?» Мы вернулись в город, и мужчина хотел отвезти меня в свой ресторан. Честно говоря, никогда не думал, что здесь есть такое место. И за те 10 лет, что прожил в Мальте, ни разу сюда не заходил. Хотя пусть это и граница, но город был достаточно большим. Здесь было два лабиринта, много авантюристов и целая куча ресторанов. Так что не было ничего странного, что я не знал других заведений, кроме тех, в которые ходил сам. Между прочим, его ресторан и правда выглядел довольно неплохо. Аккуратное каменное заведение, наверняка люди часто заходили сюда. Но раз уж я узнал про это место и тут куста готовят, можно и заглядывать сюда иногда. А если еда тут хуже не придумаешь, как здесь велись дела до меня было тайной. И Отсюда и назрели вопроса. Мужчина открыл дверь и вошёл, а я последовал за ним. «Дорогой, ты в порядке?» Стоило войти в заведение как громко заговорила красивая женщина и обняла мужчину. У неё были светло-каштановые волосы, стройная фигура, и ощущала, что она была тогда любивой. В общем, она была настоящей красоткой. Но она назвала мужчину дорогой, так что можно было сказать, кем она была. Мужчина ответил ей. "Изабел, я же говорил тебе не волноваться. Я ведь живучий». «Но ты ведь пошёл в лабиринт. Ты ведь только готовить умеешь. Для тебя это невозможно. Сколько раз я тебе об этом говорила?» «Эй-эй, я ведь мужчина». Этот лабиринт! Хотя ты права. Я чуть не умер, но меня спасли. Я вернулся лишь благодаря господину». А, -а, а У нас посетитель. Вы спасли моего мужа. Значит, там и правда всё было...» После своего мужчины, она наконец заметила меня. Покраснела и начала кланяться. Отчего Изабел выглядела ещё милее. И почему она за такого мужчину замуж вышла? Так и хотелось всё высказать. Такой очаровательной она была. Хотя я не мог этого сделать. Я только слегка поклонился Изабел. «Нет. Что ты...» «Не переживай», — сказал я. Изабел выглядела непонимающе, но мужчина объяснил. «Господин — сильный авантюрист, но ему досталось от какого-то монстра. Похоже, поэтому он не может нормально говорить. Но он хороший человек, он спас меня». «Точно. И магический камень отдал». Мужчина достал магический камень гигантского скелета из нагрудного кармана и показал Изабел. И женщина уставилась на него широко открытыми глазами. «Что? А что это значит? Да как же так?» Я рассказал обо всем господину, и он отдал его мне. Наверняка мужчина хотел рассказать обо всем, но ему не позволили. Я забыла сказала. «Так нельзя. Мы... Мы не можем принять такую дорогую вещь. Нельзя доставлять столько хлопот незнакомому человеку. Он и так спас твою жизнь, а ты еще...» Кричала она. Похоже, ей не нравилось, что он взял такую вещь у меня и не хотела, чтобы муж доставлял другим проблемы. Хотя я не сделал это бесплатно. Я посмотрел на мужчину и предложил рассказать обо всем. «Изабелла». Я получил его не бесплатно. Хотя моё положение намного выгоднее. Теперь я работаю на господина. За это он и отдал мне камень. А ещё он может питаться здесь бесплатно. Ты опять будешь делать что-то опасное? Нет, ничего такого. Верно? Мужчина и сам был неуверен и спросил у меня. А я кивнул. Вот видишь, это не так. Вместо господина я буду докладываться в гильдию и сдавать материалы. Такое ведь он и сам может... Не Непонимающе сказал и забыл, и я ответил. С таким видом. «Не хочу идти в гильдию», — сказал я и немного показал руку. Мужчине я показал руку более детально, но посчитал, что для женщины это будет слишком. Изабел задержала дыхание и всё же пришла к пониманию. Она кивнула и сказала мне, «Простите, что я была так невосприимчива к чужим трудностям. Его очень легко обмануть, потому я и волновалась. Но раз всё так, могу и я попросить». Она говорила о магическом камне. «То есть она тоже просила, и мне незачем было отказывать». Я кивнул. «Я собирался сделать так. Сначала». «Договорились». После этих слов, Изабел протянула руку. «Да. Полагаюсь на вас», сказала она. Она собиралась пожать мне руку. Неужели не испугалась? Думая, что делать, я посмотрел на мужчину, стоявшего за Изабел. Он качнул головой, предлагая пожать руку. Может, таким она была человеком. Я вытянул руку, и женщина протянула мне свою. «Ага», сказал я, и мы пожали друг другу руки. «Кстати, я не слышал твоего имени», — выходя из заведения, спросил я. И с понимающим видом мужчина ответил. «Ведь я правда, но ну, просто, похоже, ты не хотел представляться. Потому подумал, что и моё имя сдать не хочешь. Тогда позволь представиться. Меня зовут а Ворис, Ворис Кальерра. Я хозяин заведения «Красный дракон». А тебя как зовут? Моё имя. Тебе лучше не знать. Точнее, мне не нужны были проблемы из-за того, что я назову своё имя». Однако Урис был не согласен. «Что ты говоришь? Мне бы хотелось знать имя своего благодетеля. Разве нельзя?» – спросил он. Я понял, что ничего сделать нельзя, но предупредил. «Я могу сказать имя, но ты должен сдержать обещание. Какое? Никому не говорить. Как меня зовут? Не знаю, почему ты держишь имя в секрете, но хорошо. Буду звать тебя только господином. И кто бы не спросил, я никому не назову твое имя. Идет?» «Ага, тогда я представлюсь. Меня зовут Рент. Рент Файна». Услышал имя. Лорис озадаченно склонил голову. Имя было обычным, потому он не понимал, зачем его скрывать. На тот же дал ответ. «Понял, господин. Спасибо. Ну, приходи ко мне поесть. Ты будешь желанным гостем». Как и обещал, он не назвал меня по имени. Я кивнул, развернулся и направился в город.